Глава 23. Свадьба. Рофферду казалось, что вскоре подошвы у него будут дымить, со столько он бегал по дворцу. Он постоянно обходил все посты, проверяя, всё ли в порядке с пожами и офицерами. С утра все были одеты в нужные мундиры. Он лично проверил у каждого, есть ли вторая нашивка на рукаве. Видгрифынь выпустили даже в честь свадьбы, а глупышку Ларин отправили домой. Родители ее чуть удар не хватило от такого позора. Теперь они вели переговоры с семьей Витгрифа, которому императорской семьей было предписано жениться на опороченной им девице. Отец Фрейлина уже приходил к Роффорду с просьбой похлопотать об отмене этой свадьбы. Паш, карьера которого закончилась так бесславно, теперь был неинтересен. А Ларин только из-за родословной и красоты все равно просватывает. Роффорд еле отвязался от Эрада. Тут и так хлопот полон род. Уже скоро начало церемонии. Надо ещё раз проверить стражу на входе. Роуфорд вышел во двор и прошёл к воротам дворца. Два офицера лично досматривали каждую карету с помощью артефакта. За воротами выстроился ряд ожидающих экипажей. Вдруг в одном из последних экипажей поднялся шум. Кто-то требовал начальства. Роуфорд знал, что на свадьбу приглашены только самые высокие гости, махнул, что он сам посмотрит, что там стряслось. Пройдя вдоль ряда карет, он подошёл к самой последней из которой и раздавались крики. В окошко выглянула милая женская головка и, увидев представительного офицера, замахала ему маленькой ручкой. Ах, светлый рад, вы тут какое счастье. Сядьте, пожалуйста, в карету. Я не могу рассказывать при всех. Это моя репутация. Чудные глазки прилесницы блестели слезами, и Роффорд, пожав плечами, решил, что почему бы не помочь Светлой и Раде. Он открыл дверцу экипажа и в то же мгновение понял всё о промечивость своего поступка, но было поздно. Сделать шаг назад он уже не мог. Магия арканом тащила его внутрь, несмотря на все его сопротивление. Мгновение и он внутри. В суматохе нападения успел он сделать лишь одно дёрнуть изо всех сил вторую нашивку на рукаве, пользуясь тем, что женщина наблюдала за окном, а мужчина бросился закрывать дверь экипажа. Хорошо, что швы, пришивавшие эту нашивку, просто прихватили её на скорую руку, она сразу оторвалась, и он уронил ласкоток под сиденье. Тут женщина обернулась к нему, ловко дунула из маленькой коробочки на него пудрой и дальше он уже ничего не помнил. Тайвир стоял в своих покоях, а вокруг бегали Паша и горничная. Они проверяли, всё ли в порядке со свадебным костюмом, хватаясь при этом то за одно, то за другое, что-то поправляли, снимали невидимые пылинки, ворсинки, но больше суетились и охали. Наконец терпение наследника истощилось, и он просто в приказном порядке отправил их за дверь. Ему надо было проверить артефакт деда, а тут эта суета. Он вытащил из завора та длинную цепочку с маленьким зеркальным медальоном, и в нём отразились покой и Тилары и её фигурка. На обратной стороне медальона проступила карта с точкой. Просто шикарно. Всё-таки дед у него удивительный артефактор. Принц выпустил цепочку с медальоном из-под застёжки и, наплевав на продуманность костюма, положил медальон в маленький кармашек. где уже красовался цветок. Так он сможет доставать его и проверять путь Тилары. Успокоившись, принц подошел к окну. Еще чуть-чуть, и он должен идти на церемонию, где встретится с невестой. В тронном зале будет проводить свадебный обряд сам император. Вообще это должен делать главный жрец, который и рвался изо всех сил. Но верховный дракон в таком особо торжественном случае мог, и главное хотел, сделать это сам. Так что жрец просто будет стоять рядом, в конце концов надо же ощутить преимущество личного культа. В главном зале было три двери, одна была напротив трона, а две другие смотрели одна на другую примерно посередине зала. Вот из этих дверей и должны были выйти наследный принц с невестой навстречу друг дружке и встретиться на дорожке, ведущей к трону, по которой они и будут идти вперед. К верховному дракону рука об руку. Все гости были тщательно проверены. На время свадьбы и празднества для всех, кроме императорской семьи, были запрещены магия и любые магические предметы. Об этом было написано в каждом приглашении и отдельно объявлено указом. Этот запрет сократил число гостей. Многие модники и модницы, которые не могли обходиться без магических украшений, предпочли пропустить свадьбу. Во дворце только порадовались этому факту, потому что дышать сегодня будет свободнее. Таевир приказал выдвигаться. Достал медальон и проверил, где невеста. Тоже выходит из покоев. Надо успокоиться, за Теларой следит не только он. Однако пока шел, смотрел больше, как двигается точка, обозначающая невесту, чем себе под ноги. В конце концов Паш, просто наплевав на этикет, взял его под руку. Наконец, они на месте, и невеста тоже уже практически подошла к самой двери. Он остановился, ожидая, когда зазвучит музыка. Вот пошел энергичный ритм барабанов, и дракон сделал первый шаг. Следом подключились духовые и добавились виолончели. Музыка будоражила и наполняла сердце предвкушением. Он торжественно вошел в зал через свою дверь и, дойдя до центра зала, остановился. Музыка смолкла и... В несколько мгновений стояла полная тишина, а потом послышался звон серебряных колокольчиков. Следом запели нежные флейты, и из своей двери показалась невеста. У той Вира затрепетало сердце, такой красивой она ему показалась. Великие предки, какое счастье, что он нашёл её. Девушка медленно шла, и он мог бы стоять так вечно, любуясь и замирая от восторга. Но вот она уже рядом, и он протягивает ей руку. Ее хрупкие пальчики прячутся в его ладони, вызывая щемящую сладкую боль. Он ведет ее к трону, на котором сидит великий дракон. Вдоль дорожки стоят приглашенные. Многие смахивают слезы. Первый брак истинной пары за многие столетия. Чувствительность вполне понятна. При их приближении император встает и... и спускается на несколько ступенек вниз глаза его тоже подозрительно блестят императрица остаётся сидеть на троне любуясь ритуалом который они все так ждали жених с невестой слушают проникновенную речь отвечают на вопросы отпивают из кубков и наконец надевают друг другу браслеты их брачная связь становится ярче однако окончательный цвет она приобретёт только после их первой ночи Брак совершен, и музыка взрывается ликующим фейерверком. Императорская чета, новобрачные, а за ними все остальные переходят в зал, где накрыты столы. Всё это время Аренд был как на иголках. Понятно, что нужно дождаться ещё consummatio брака, но то, что благополучно прошла хотя бы первая часть, не могло не радовать. Он несколько раз видел Изддали Роуфорда, который постоянно проверял то одно, то другое. Это успокаивало. Теперь, сразу после застолья, надо было вытащить молодых. Он уже всё продумал. Вот и подали десерт. Гости ждут, не дождутся начала бала. Новобрачным надо пойти переодеться. Это и есть тот самый шанс. Переодеваться они пойдут вместе в покои наследного принца. Туда уже перенесли гардероб принцессы. Арон сопровождает молодых и заходит с ними в покои. Там уже ждут их Бердольф и Армина. Сегодня им предстоит играть новобрачных на балу. Их одевают в бальные наряды, а потом за дело берётся Альфил. Он вешает им на шеи артефакты, активирует их. И вот уже в покоях два тевира и две тилары. Арант подмигивает внуку и выводит двойников из покоев. В коридоре Армина нервно вздыхает, и Арант ободряюще похлопывает её по руке. Успокойтесь, и Рада. Всё будет хорошо. Вы столько репетировали, вам надо продержаться всего пару часов. Армина благодарно улыбается, и они удаляются в сторону бального зала. Оставшись одни, Тайвир с Тиларой несколько растерялись, но Тайвир быстро откинул смущение, крепко обняв жену, он нежно коснулся губами её шеи. "Ну что, любимая, мы одни наконец", прошептал он. "С чего хочешь начать?" Я предлагаю с купальни, там уже должно быть все готово. Мне нравится, – рассмеялась Стилара, – ты иди, а я приду через пару минут. Хорошо, не больше двух минут, я даже раздеваться без тебя не буду. Как только Таивир вышел, девушка направилась была в свою гардеробную, но вдруг раздался стук в дверь. Простите, Ваше Высочество, – это был голос Роффарда, и Рад Алфил сказал, чтобы я передал вам еще один артефакт. Лара, не задумываясь, открыла дверь, и Роффорд вошел в покой. «Вот смотрите, видите?» Он протягивал ей диск с нанесенными на него незнакомыми символами. «Коснитесь пальчиками этих трех точек одновременно, и это активирует дополнительную защиту. Светлый Ират приказал, чтобы я проследил, как вы это сделаете». Девушка улыбнулась в такой заботе, и протянула руку, чтобы коснуться трёх отчётливо видных точек на диске. В этот момент в дверях купальни показался Тайвир, который не мог её дождаться. Увидев Рофорда, он удивился и вдруг понял, что сейчас произойдёт непоправимое. "Стой, это не Рофорд", закричал он и прыгнул к Женя. Однако было поздно. Телара успела коснуться точек, и они с фальшивым Рофордом уже исчезли в моментально закрывшемся портале. Где-то гремел бал, веселились гости. А Тайвир в отчаянии смотрел на амулет, пытаясь выяснить, где Тилара. Арант, который сразу понял, что был открыт портал, примчался практически мгновенно. Он вызвал Тангрифас Ильгриз, и они насильно усадив Тайвира заставили его рассказать, что случилось. Это был не Рофорт. Принц чуть ли не волосы на себе рвал. Нашивка. У него была только одна нашивка на рукаве. Настоящего Роффорда, скорее всего, убили или похитили. Надо выяснить когда этот двойник дал Теларе артефакт, она коснулась его, и они исчезли в портале. Как это получилось? Что это было? Опять нас переиграли. Он снял с помощью принцессы защиту. Сегодня она стала частью нашего клана, а защиту может снять только один из нас. Не надо было мне оставлять её даже на минуту. Почему? Почему я не вижу её в зеркале? Дедушка, почему? Погоди, мой мальчик, ты скоро увидишь её. Надо, чтобы они не просто прибыли на место, а энергия портала успокоилась и не мешала артефакту. Вот, смотри, уже появляется. Великие предки. Это тот же храм. Принц чуть не сошёл с ума, увидев фигурку жены в том самом подземном храме, где он Мы сможем его увидеть. Мне надо туда попасть. Еще надо рассказать мастеру хаоса, где этот храм. Мы все увидим. Арнт внимательно смотрел на карту. Вернее, мы уже видим. Этот храм находится в Тес-де-Онг. Мы сможем построить туда портал. Не уверен, что прямо в сам храм, но все же. Мастера хаоса надо пригласить сюда. Сможем? Надо попробовать. Хаос может и не отпустить. К их удивлению хаос отпустил, и вскоре мастер уже приветствовал императорскую семью в покоях принца. Не корите себя, мой принц, старец усчастливо коснулся плеча принца. Они бы так или иначе добились своего. Ваше прямое столкновение неизбежно. Принцесса, как её величество, для них цель номер 1. Отправляйтесь туда сейчас же, а мы с твоим дедушкой отправимся в мою лабораторию. Оттуда мы будем видеть всё, что происходит в храме. Портал я могу вам построить, причём я более чем уверен, что доставлю вас прямо туда, где проходят инициации. Только сделаю это из своего дворца. Поэтому сначала мы переместимся ко мне. Я отправлюсь с тобой, сынок. Тангрив обнял принца. Простите, ради всего святого, ваше величество, но это очень опасно для вашей жены и вашей страны. Мастер хаоса сокрушенно покачал головой. «Может статься, что на это и расчет. К тому же я уверен, что принц справится один. Не знаю, откуда эта уверенность. Я понимаю, что до сих пор ваши противники не выглядели слабее вас. Но вот чувствую я, что у принца хватит сил, чтобы сражаться. К тому же вы можете присоединиться к нему в любой момент». Тангрив согласился с большой неохотой, Тогда старец добавил ещё аргументов. Тот ведь ещё вопрос невмешательства. Храм находится на территории чужого государства. Ваше появление и ваши действия как первого лица государства могут быть восприняты как акт объявления войны. А принц, он ведь пока именно принц, развлекается, путешествует, спасает свою жену или просто шалит. А на тоны принц Дангрив понимал правоту всех доводов, но отпускать сына одного ему не хотелось. Тайвир решил, что ему надо вмешаться. Отец, ты же понимаешь, что мою жену мне надо освободить самому, иначе позор мне будет ещё в семи поколениях, тем более что ты сможешь помочь в любой момент. Ладно, но учти, я буду всё время держать ухо востро. Не только вы, ваше величество, не только вы. Поверьте, мы глаз не спустим с храма. А сейчас уже пора вы готовые мой принц